Глава 9. Ренард пересилил себя, сделал шаг и обнаружил, что все не так страшно, как поначалу казалось. Закрепленные на стенах факелы вместе с мраком разгоняли тревогу. Света хватало, чтобы видеть ступени, на которых легко помещались подвое отрока в ряд. Потолки не давили на плечи и позволяли идти, не сгибаясь, без риска расшибить себя лоб. Зловоние потихоньку рассеивалось и на третьем витке уже пахло, как в обычной конюшне. Даже как в псарне скорее. А уж к таким ароматам отроки успели привыкнуть. Лестница закончилась просторной площадкой с тремя крепкими с виду дверями на кованых петлях. У средней юношей дожидался отец Нихаэль, успевший заботливо распахнуть мощную створку. Остальные две оставались закрытыми. И слава богу, потому что как раз от них и веяло жутью. От правой с примесью псины. Ренард машинально поправил на груди амулет, шагнул через порог и очутился в большом зале. Почти как в Молельном, где всегда проводил занятия их духовный наставник. Разве что здесь потолки не такие высокие, света не достает и заметно прохладнее. По ногам ощутимо тянуло, факельное пламя плясало, отбрасывая причудливые тени, в сухом воздухе витал аромат сеновала. Ренард прошел в конец зала, краем глаза отметив простой стол, полки, забитые склянками с непонятным содержимым, пучки высушенных трав под потолком и устроился на скамье в дальнем углу. Ему почему-то очень хотелось обезопасить себя со спины, но и оказаться подальше от жутких дверей, не без этого. Неофиты, толкаясь, расселись, Отец Михаэль привычно встал перед ними, сложив руки на пузе. Сержанты рассредоточились в проходах. Прошла минута, другая, четверть часа. Ничего не происходило. Клирик умиленно смотрел в потолок. Отроки на клирика, Леджер, Брис и бросали настороженные взгляды на дверь. Ко всему еще и холод стал донимать. Все отроки, почитай, в одном из подним были вдобавок после купания. «Может, начнем уже, святой отец?» выкрикнул Ренард через голову впереди сидящих. «Чего даром штаны-то просиживать? Зябко? Да и место не из приятных!» «Терпение, сын мой!» отрешенно улыбнулся отец Михаэль. «Терпение! Вот истинная благодетель для служителя Божьего!» «Не пойму я, нас в богословы готовят или в псы?» Недовольно буркнул поднос нос «Мне терпение разве что в засаде сидеть пригодится!» Вроде тихо сказал, но Леджер услышал и довольно ухмыльнулся в усы. Так прошло еще четверть часа. Когда терпение подходило к концу не только у Ренарда, на площадке загрохотал замок, пронзительно скрипнули петли, и дверь отворилась. В зал вошел... Декриньяну показалось Дидье. В метущемся свете факелов плохо было видно, но точно воин и точно огромный. Нет, этот больше, хотя казалось куда уж. Это что ли наш новый наставник? Зачем нам второй? Нам одного дядье за глаза, успел подумать Ренард, но громадный воин шагнул в сторону и следом появился. Сначала Декриньян рассмотрел замызганный грязный до самых колен балахон и босую ногу, переступившую через порог. Поднял глаза. В зал входил долговязый высохший старец с морщинистой кожей, впалыми щеками и слипшейся в сосульку седой бородой. Вейлир, для полной картины не хватало лишь посоха и серпа. Ренард в мгновение ока утратил контроль над телом и разумом. От макушки до пят пробежал озноб, кровь в жилах вскипела, но тропалыхнуло кузнечным огнем. В голове вспыхнула одна мысль — отомстить. Ярость душила, ломала, требовала немедленного выхода. И Ренарт не мог воспрепятствовать. Да и не хотел, если честно. Он соскочил со скамьи и рванул к двери прямо по головам неофитов. Кому досталось локтем в ухо, кому коленом в нос, кому сапогом по лицу. Вслед понеслись возмущенные крики, но Ренард их не слышал и не слушал. В ушах молотом бухала кровь. Вот уже и проход меж рядами. «Куда, пострелец?» — кинулся к нему Леджер и ухватил за рубаху. Ткань треснула, в руках у сержанта остался обрывок, а Ренард понесся дальше. Отец Михаэль в испуге шарахнулся в сторону. бриз кинулся навстречу обезумевшему отроку. Декриньян крутнулся ужом, поднырнул ему под руку и выскочил уже за спиной сержанта осталось всего ничего добежать два шага ренард кровожадно оскалился согнул когтями пальцы готовясь сомкнуть их на горле друида холнь молодой громыхнул громила и ударил верзилов вбил латный кулак ренарду в незащищенную грудь страшный удар отшвырнул его как пушинку юноша отлетел к противоположной стене влепился плашмя и сполз на пол обдирая спину о камне. Так и остался сидеть, судорожно пытаясь вдохнуть. «Ты бы как-то полегче Безье», — попенял ему подбежавший Леджер и протянул Ренарду руку. «Щенок совсем еще! А ну как сломаешь! Ты там живой, хромовник?» «Вроде живой», — прошипел тот сквозь зубы, принял предложенную помощь и тяжело поднялся на ноги. «Ничто оклемается». Шлепнул толстыми губищами воин. Вон опрытки какой. Двух псов обошел. А ты ничего так, Котра, крепенький. Похвала от рыцаря прозвучала больше, чем неожиданно. Ренард поднял на него удивленный взгляд. Чем заслужил? Безье у нас кулаком быка убивает, трехлетку, но если наспор, охотно пояснил Леджер. Так что ты его удивил. Да и не только его. Ренард поморщился растирая ушибленную грудину, как тяжелым молотом врезали. Хорошо, что не в полную силу, иначе убил бы. Креньян не трехлеток, тут бы и лег. Я что-то пропустил? За спиной друида вырос незнакомый клирик в инквизиторском облачении. И если отец Михаэль был похож на медовую булочку, то этот больше напоминал ястреба. И брата Лотаря немного. Такой же костистый, с острыми чертами худого лица, и постоянно настороженным взглядом. «Разобрались уже!» — гуднул, как в бочку без «Е». «Щенок вон взбрыкнул! Успокоили!» «Все хорошо, братья. Просто Неофит что-то перепутал». Вперед выступил отец Михаэль, успокаивая всех плавным жестом. «Сержант Леджер, отведите сего пылкого отрока на место и проследите, чтобы он там и оставался впредь. А мы продолжим». Перепутал. Недовольно бубнил Ренард себе под нос, пока шел обратно. «Перепутаешь тут. Их нарочно, что ли, отбирают таких одинаковых?» Что этот друид не Вейлир, уже понял. Но кто он и что здесь забыл, оставалось неясно. «Познакомьтесь, ваш новый учитель». Меж тем продолжал отец Михаэль, знахарь и ведун Эрейнир и его кхм, помощники, пёс господин Безье, командир боевого триала, и отец Амурай, делегированный представитель Святой Инквизиции. Безье подтолкнул друида на середину, а сам навис у него за плечом. Отец Амурай встал с другой стороны. Старец пришёл не один. На сгибе его локтя уютно устроился пушистый черный котище с белым ухом, едва слышно мурчал и блаженно жмурился. Друид мерно поглаживал питомца и на его запястье то и дело посверкивал браслет белого металла. Отраженный свет пускал зайчики, слепил, но при желании можно было рассмотреть выгравированные символы веры и письмена на тайно церковном. Аринард не прекращавший сверлить друида ненавидящим взглядом, заметил еще и голубоватое свечение украшений. Впрочем, украшения ли? Ответ и дураку ясен. Браслеты, триал, инквизитор. Ренард бы его вообще в цепи заковал, а еще лучше обезглавил, пока до беды не дошло. Горбатова могила исправит. «И чему он нас будет учить?» воскликнул Докриньян в приступе злости. «Как невинных юниц в жертву темным богам приносить?» «Хороший вопрос», — ничуть не смутился отец Михаэль. «Ты прав, отрок. Эрейнир, безусловно, еретик, идолопоклонник и проклятый безбожник, но все это в прошлом. Теперь же он осознал глубину своего заблуждения, раскаялся и встал на путь исправления. И сейчас такой же добрый сын Божий, как и все мы». «Ну да, как же!» «Добрый сын Божий!» — презрительно хмыкнул Ренарт. «Поэтому вы к нему приставили трех псов с инквизитором и надели браслеты из небесного металла». «Не в бровь, а в глаз!» — громогласно загоготал Безье, показательно не замечая предостерегающих взглядов клириков. «А ты мне нравишься, щенок! Найди меня, когда пройдешь испытание, Порекомендую тебя в достойный триал. Или к себе возьму, если место освободится». «Ну, хватит об этом», — подвел черту под затянувшимся знакомством отец Михаэль. «Эройнир жаждет поделиться с вами знаниями и для начала расскажет о сегодняшних речных тварях». Ренарт угомонился, поскольку его тоже интересовала эта тема. А старец вышел вперед, садил кота на стол, где тот уселся, распушил хвост и принялся разглядывать отроков голубыми глазищами и без предисловий начал. «На вас напали ундины, водяные чужане, одни из многих обитателей рек и озер». Его голос был похож на карканье ворона. «Обычно они охотятся потрое изредка сбиваются в стаи, очаровывают юнцов и слабых волей мужей, заманивают на глубину и утаскивают в воду, где потом пожирают». «А как их одолеть?» С содроганием в голосе спросил кто-то из передних рядов. «Безоружный с ними не справится. Обычные мечи, секиры, даже копья для них опасны, но не смертельны. Твари быстро восстанавливаются. Убить можно, если только в мелкие куски порубить». «И как тогда быть?» Продолжал допытываться все тот же отрок. Видно, крепко ему досталось от зубов и когтей ундин. — Отогнать поможет церковная магия, но ей владеют немногие. Старец злобно зыркнул на инквизиторов. — Древние ритуалы еще, но они под запретом. Для вас лучше всего подойдет клинок из звездного металла. Достаточно одного точного удара. — Но у нас нет звездных клинков, — растерянно воскликнул вопрошающий. — Могу только посочувствовать издевательски улыбнулся друид. А как противостоять таким чарам? Как снять наваждение? Сейчас это вам никак не по силам. Нужно учиться. Но так учите, выкрикнул Ренард, давая выход нарастающему раздражению. Вы пока ничего нового не сказали. Разглагольствуйте просто. Вы слабые, вы не можете. Скажите как, а там видно будет, можем мы или нет. Старик пился в буйного отрока немигающим взглядом из-под нависших бровей, гневно раздул ноздри, собрал пальцы в странную фигуру. Начал что-то шептать. В тот же миг браслеты полыхнули небесно-синевой, заставив отрока в первом ряду отшатнуться, а друид выругался в голос и затряс руками, будто сунул их в крутой кипяток. «Не шали!» — прогудел Безье, отвешивая ему оплеуху. Увесистая затрещина чуть не опрокинула друида на пол, но быстро привела его в чувство и помогла осознать всю глубину своих заблуждений. Старец встряхнулся, принимая прежний безразлично спокойный вид, но зато кот выпустил когти, выгнул спину дугой и зашипел на рыцаря, вздыбив шерсть на загривке. «Ты тоже заткнись!» — пригрозил ему пес, и тот на удивление быстро угомонился. «Вернемся к занятиям». Сладкий голос отца Михаэля липким медом залил все неровности и шероховатости и сгладил возникшую неловкость. Рейнер, продолжайте. Хорошо, процедил Друид сквозь стиснутые зубы, показывая, что его безразличие напускное. Существует древняя формула для снятия морока. Она довольно простая, и даже вы сможете освоить. Кто-нибудь слышал о ней? На самом деле ответа старец не ждал. Спросил, чтобы лишний раз унизить щенков вместе с церковниками. Он всем своим видом выражал сомнения в знаниях неофитов и презрения к их способностям. Вдобавок ко всему, еще и кот фыркнул, будто насмехался над всеми. Молчание затягивалось, и тут на Ренардо словно снизошло озарение. Он уложил в ряд друида, кота, морок, древнюю формулу и понял, что Эрейнир имел в виду, вернее догадался. Декриньян вскочил с места и, выкрикнув во весь голос, Яви свою сущность!» и щелкнул пальцами, направив жест на кота. Все произошло в мгновение ока. Никто даже дернуться не успел. Черная шерсть вспыхнула, осыпалась пеплом, по залу прокатилась вонь сжженной курицы. Кот истошно заорал, И вот он уже не кот вовсе, а маленький мужичонка со всклокоченной бородищей и меловой прядью в нечесанной угольной шевелюре. От его домотканой одежды густо валил дым, а воротник курточки даже тлел. Мужичонка проверещал что-то ругательное, погрозил Ренарду кулачком и шмыгнул к дальнему краю стола. Сбежать хотел. «Куда?» — громыхнул Безье, перехватывая его на ходу и с довольной ухмылкой кивнул Ренардо: «Молодец, паря! Я в тебе не сумлевался!» Остальные испытывали другие эмоции. Сержанта в принципе было трудно чем-либо удивить. Они оставались спокойными. Отроки ошарашено крутили головами то на иншего, притихшего в ручище пса, то на удивленного друида, то на опешивших инквизиторов. А на Ренарда они вообще смотрели, как на темнейшего колдуна. Первым отмер отец Амарай. «Откуда неофит ордена владеет запретным знанием?» — воскликнул он, подавшись всем телом вперед и недобро прищурился. «Еще немного, и действительно превратится в ястреба, готового рухнуть на выслеженную добычу с небес». «Успокойся, брат», — миролюбиво ответил отец Михаэль. «Отрок прошел положенную процедуру отбора и вряд ли замешан в чем-то непотребном». Преподобный Бонифас знал, кого присылать, и только что ты видел тому подтверждение. Отец Амарай в сомнении наморщил лоб, почесал пальцем висок, потом нос и признал правоту собрата. Поэтому успокоился, с виду, по крайней мере, и занял прежнее место. «Продолжайте, Рейнир», — кивнул отец Михаэль друиду. «А тебя, отрок, я попрошу больше не нарушать дисциплину». Не обещаю. Едва слышно буркнул Ренард, но на скамью сел и даже замолчал. «Не ожидал от вас бестолковых такого, но все сделано правильно», нехотя признал друид, забрал мужичонку у рыцаря и поставил его на стол. «Это домовой, одна из разновидностей. Относится к разряду мелкой нечисти, из-под разряда полезных чужан. Помогает по хозяйству...» «Держит дом в чистоте и порядке, конечно, если найти с ним общий язык». Отец Михаэль недовольно скривился. Амарай же наклонился к друиду и прошептал ему что-то на ухо, неразборчиво. Все услышали лишь шипение. «Может быть, я тогда пойду? А вы сами обучите, чему считаете нужным?» обернулся к инквизитору Эрейнир и, не дождавшись ответа, вернулся к теме разговора. «Так вот, полезное для людей чужане...» «А как с ним найти общий язык?» — перебил кто-то с места. «Подкормить, приласкать», — ответил друид. «Домовеныши, например, хлеб и молоко любят, а винники — тюрю из меня. полевики и луговые — морковку. Как раз о них я и хотел рассказать. Мелкие иншие испокон веков живут рядом с людьми и им помогают». Поддерживают чистоту в домах, гоняют грызунов на полях, берегут посевы от потравы, сохраняют урожай в авинах и амбарах, следят, чтобы не загорелись сеновалы. Много чего делают полезного. Но если их разозлить...» «Придут ночью и задушат», — предположил кто-то впечатлительный. «Нет, они людей не убивают», — невольно улыбнулся друид. Но жизнь осложнить могут. Бывали случаи, что целые семьи из домов выживали. Но то были неправедные семьи. «А его вы зачем принесли? Показать?» «Нет!» Друид достал из рукава горбушку ржаного хлеба, протянул домовенышу. Тот жадно схватил, засунул ее целиком в рот и довольно зачавкал. «Он поможет нам освоить заклинание. Формулу вы уже слышали». Активирующий жест видели, но перед этим нужно еще кое-что сделать. — Что? — с придыханием спросили сразу несколько отроков. — Мысленно обратиться к богам, и спросив у них помощь и силу. Отец Амарай закашлялся, словно куском подавился, и незаметно ткнул Эрейнера в бок. — В вашем случае к богу! — помедлив поправился друид и скривил пренебрежительную мину. Просто когда обращаешься ко многим, шансы на удачу возрастают. Кто-нибудь, да, откликнется и поделится крохой божественной силы. С единственным шансов меньше. Но нельзя так нельзя. Давайте попробуем. Подходите, кто смелый. Ренард поднялся в числе первых, но старец остановил его жестом. «Ты не участвуешь», — с неприязнью произнес он. «Твои возможности я уже видел!» «Да и не сильно хотелось!» — фыркнул Декриньян и уселся обратно. «От вашей силы напрямую зависит, насколько сильный морок вы сможете снять!» — продолжил друид, пока неофиты выбирались в проход и выстраивались в очередь. «У домовых им подобных морок слабый, защитный, предназначенный для того, чтобы спрятаться и отвести глаз. Его снять легко!» но распознать сложно, да и незачем, если на чистоту. Впрочем, для первого знакомства сгодится. Начнем, пожалуй. Эройнир кивнул домовенку. Тот покряхтел, сокрушенно помотал головой, мол, зачем я вообще с вами связался, да и обернулся котом, для полноты картины полезав шорстку на плече. Отроки подходили по одному, проговаривали вербальную формулу и старательно щелкали пальцами. Получалось у всех по-разному, у многих не получалось вовсе. Домовой то искрил, то дымил, то превращался в облезлую кошку и очень редко принимал истинный облик. Когда неофиты пошли на второй круг, домовеныш сам скинул с себя морок и наотрез отказался обращаться к котам. Надоело. «На сегодня хватит!» — остановил тренировки друид. «Продолжим в следующий раз!» Он подхватил чужанина на руки, и, не попрощавшись, вышел за дверь. Его конвоиры последовали за ним, причем каждый из них бросил взгляд на Ренарда. Безье — ободряющий, с дружелюбным подмигиванием, а Марай — подозрительный и неприятный. Возвращались отроки тем же порядком, по пути обсуждали урок и обменивались впечатлениями. Под сводами винтовой лестницы то и дело раздавались слова заклинания и звонкие щелчки пальцами. Всем понравилось, а Ренардо до сих пор потряхивало. Он словно заново пережил ту встречу в лесу, и оказалось, что зря. На улице их встретил Дидье. Как прошло. «Храмовник опять отличился», — хохотнул Брис в ответ. «Подробнее», — насторожился старший наставник, жестом подзывая к себе до «Да не, на этот раз без жертв обошлось». Заметил его тревогу сержант и поспешил объяснить. «Просто сначала щенок едва темного друида не придушил, потом попал под кулак Безье, а затем чуть иншего не спалил». «Под кулак Безье? И живой?» — удивился старший наставник, пропустив мимо ушей остальное. «Как видишь, он даже его к себе в триал зазывал». Дедья кинул Ренарда странным взглядом, одобрительно потрепал по плечу, и легкой затрещиной отправил его догонять остальных. «Да кто же такой этот рыцарь, что даже Дидье впечатлился?»